Глава восьмая Мага воды найти хотелось очень сильно, иначе точно придется лезть в эту грязюку самим. Тут уже «хочу-не хочу» не работает. Естественно, я к текущей минуте передал свои просьбы в Москву и даже успел получить первую помощь. Правда, пока что только от своих людей. К нам на равнину перед рекой прибыл дядя со своим отрядом, а также зачатками нашей боевой дружины, которой он по моему заданию занимался последнее время. Бойцов приглашали отовсюду. Мы, наверное, были единственными в империи, кто мог позволить себе такое безрассудство. И, разумеется, враги, прознав о наших действиях, не упустили шанса попробовать заслать к нам пару-тройку кротов. Отличились, что неудивительно, в первую очередь жилиные пожарские. «Были и другие, конечно, но там скорее попытки внедрить шпиона, а не диверсанта». «Хотя... кто с уверенностью скажет, как оно со временем могло стать?» «В общем, вики в моё отсутствие пришлось поработать. Сестра присутствовала на собеседованиях и занималась отбраковкой. Заодно и владение своим даром развивала. Дядя одобрил». Пытающихся внедриться, шпионов они в итоге вычисляли и под различными предлогами отклоняли кандидатуры ненадежных людей. Всех, кроме тех, кого подослали уже упомянутые пожарские и жилины. Этих уводили в подвал, и оттуда они возвращались совсем другими людьми. Ну или не совсем людьми. Возвращаясь к текущим событиям, по разные стороны от меня сейчас рассредотачивались два десятка незнакомых мне бойцов, а также отряд наших уже ветеранов, которые входили в состав боевого крыла клана. «Дронщиков и технику выводить, Ваша Светлость!» Вместо приветствия произнес Светогор, бегло осматриваясь по сторонам. «Выводите!» Протягивая руку дядя, ответил я. Мы ожидаем, что в ближайшее время сюда прибудет несколько десятков местных псевдодикарей, а позже и остальные братья. У нас там, кстати, есть кого попросить Моисея отыграть. Сам Святогор был магом огня в ранге Гроссмастера. А еще Степан не так давно сравнялся с ним по силе. и того у меня в распоряжении имелось целых два адепта этой стихии и никого, к сожалению, способного к воде. «Но здесь нужно было сделать оговорку. Белорецкие. В том числе и моя супруга, которая, предполагаю, без лишних проблем могла бы превратить эту реку в ледовый каток. Только нам бы это совершенно ничем не помогло. Дольше потом этот лед дробить и сверлить придется. Дар у особенный, в общем». «Кстати, любопытно. А в каком алиса ранге? Как-то так вышло, что мы с ней на эту тему никогда не разговаривали». Про псевдодикарей, надеюсь, ты мне потом расскажешь. А вот про Моисея... Ты о чём это? Тут стоило учесть, что дядя был явно из тех людей, которые святыми писаниями не увлекаются. Религия занимала далеко не маленькое место в этом мире, но среди одарённых, если речь, конечно, не шла о фанатиках, популярностью пользовалась всё же гораздо меньше. В общем, не понял он меня вообще ни разу. Если вкратце не вдаваясь в подробности, то мне нужно, чтобы кто-то раздвинул воды. Есть большая вероятность, что камни лежат в русле реки. Найти бы где именно. Мак воды у нас есть. Даже два. Вслух задумался Светогор. Но, боюсь, сильно многого от них ждать не стоит. Как бойцы, особенно в составе группы, они нас полностью устраивают. А вот подобные задачи... В общем, не будем решать за парней. Сейчас приглашу. На этих словах дядя приложился к рации, а еще спустя полминуты к нам подбежали двое бойцов. Средних лет мужчина и парень на несколько лет помоложе. Как и все остальные дружинники, они были одеты в военную форму и в целом ничем особенным не выделялись. По-военному приложив руку к виску, они поочередно доложились о прибытии, после чего дядя сообщил им о том, что требуется сделать. «Нам нужно будет несколько минут, чтобы обследовать территорию берега, господин командующий. Но если камни не здесь, а там дальше...» Указывая пальцем в сторону середины реки, принялся за обоих отвечать тот, что постарше. «То просто не достанем. По крайней мере, я уж точно». «Я тоже», — тут же подтвердил второй. Светогор повернул ко мне голову. Исходя из их слов, становилось ясно, что об осушении нужного участка реки нам вовсе можно и не мечтать, только небольшой квадрат и то под вопросом. Тем временем из портала пошла еще одна партия людей, на этот раз уже бездарные, но весьма способные, операторы беспилотников. А следом за ними и несколько наших танков и один антиграф. «Да, я дал добро испытать в бою и его». «Попробуйте, что можете», – вздохнул я, понимая, что время нас совсем не ждет. Одаренные кивнули и, бегло пересекаясь взглядом с дядей, тут же приступили к выполнению. Судя по их лицам, можно было сказать, что поставленная задача их несколько удивила. Впрочем, у нас они, эти задачи почти всегда нестандартные. Пусть народ привыкает. При появлении туземцев наши действия произнес Свидогор, параллельно занимаясь своими делами. «Не подпускать ближе линии опушки, если атакуют огонь на поражение». Едва был озвучен приказ, в небо почти синхронно поднялось несколько десятков птичек, мигом разлетевшихся по округе. «В условиях, когда демоны не могут вести для меня нормальную разведку, это было очень кстати». Мы простояли таким образом минут пять, пока воднюки исследовали доступную им часть речного русла, после чего, поочередно покачав головами и негромко обменявшись с друг дружкой парой фраз, они несколько постыдно опустив глаза, повернулись в нашу сторону. «Прошу прощения, Ваша Светлость, мы здесь кроме рыбы и прочей водной утвари ничего не чувствуем». Вновь за двоих принялся отвечать тот, что постарше. «Если что-то и есть, то она находится за пределами дальности нашего дара. Лодку бы!» «Где же ее достать?» – вздохнул я, поворачиваясь в сторону джунглей. «То, что все четыре моих гарма не могли одновременно ошибаться, я почему-то был уверен. Но вот что делать с этим знанием?» «А чертова знает! Полезть в воду самим? Да, если даже и так, то что мы там увидим в этой грязи?» В дождевой луже вода, наверное, и то чище. Впрочем, приказ найти лодку я все же отдал. Любое действие лучше бездействия. Но больше всего напрягало то, что время неумолимо уходило. Я не был наивен и понимал, что те, кто должен охранять это место, либо уже в курсе нашего присутствия возле объекта, что очень вероятно, либо вот-вот об этом узнают. Часики тикали, и нужно было что-то делать. Но я впервые за долгое время не мог придумать, что именно. Итак, что мы имеем? Первое, немалая уверенность в том, что место хранения камней все-таки было найдено. Да, вероятность не стопроцентная, но пока мы не убедимся в обратном, я отсюда не уйду. Второе, для того, чтобы эту теорию проверить, нужен сильный мак воды, намного сильнее, чем мои ребята. Либо нужна лодка. И ее в краткие сроки, естественно, было найти намного проще, чем этого самого мага. Впрочем, даже если мы сейчас и найдем отвечающее нашим нуждам плав плавсредство, мне почему-то казалось, что и оно не решит вопрос в полной мере. Допустим, отыщут они с помощью своей стихии, упрятанную под водой платформу. А дальше что? Смогут ли раздвинуть воды в локальном участке? Но не у берега, а в середине речного русла, тем самым открыв путь моим бесам, чтобы те достали артефакты. Непонятно. Придется проверять по ходу пьесы. И не дай бог к этому времени сюда подоспеет маг воды со стороны врагов. Особенно если это будет именно тот человек, с помощью которого эта платформа создавалась. Много странных и не самых приятных думак пронеслось в моей голове. Возникла идея даже полностью свернуть операцию и уйти порталом в Москву, а чуть позже вернуться сюда уже с нужным человеком. Только вот возникала опасность, что если местные нас все-таки уже засекли, камни они могут свои и перепрятать. И ладно, если мои гармы их опять быстро найдут. А если нет? В общем, не желал я раньше времени сдаваться и отступать. Будем пробовать с лодкой, а там ситуация покажет. Едва успев определиться со своими планами, я был резко выдернут из раздумий в реальность. Громкий рев и едва слышный глухой звук повторяющихся ударов о землю невольно заставили повернуть голову в сторону источника шума. Из все той же мерзкой реки, которая с самого начала нашего путешествия по этим землям вызывала у нас крайне неприятные эмоции, на расстоянии навскидку меньше километра от нас вылезла громадных размеров махина. Причем тварь из воды не просто вылезла, а заприметив группу людей, тут же довольно прорычала и со всех ног направилась в нашу сторону. Это мне уже бесы доложили. Мать! Тут точно нигде аномалия не открывалась. Прикусив губу, прокомментировал увиденное Степан. Говорят, что не должно быть, павел я плечом. Бегемот. Гигантский, огроменный бегемот сейчас ломился к нам, вообще никак не смущаясь немалого количества людей и бронетехники. Даже напротив, мне показалось, что гигант был более чем рад такой встрече. «Может, в одном из наших танков самку определил? сдалека так кто его разберет?» Будто читаемые мысли произнес Устапов. «А близко уже намеренно разбираться и не будет. Мол, чё, зря бежал, что ли?» Поддержал теорию друга Максим. «Если так, то я хочу это видеть и заснять. Где мой телефон?» Похабно улыбнулся Степан, хлопая руками по карманам. «Из пушек не стрелять!» Пропуская мимо ушей шутки товарищей, громко бросил я, опережая намерение наводящихся на тушу зверя-солдат. Военные, судя по всему, были схожи в мыслях со Стаповым. И тут же, с легкой улыбкой на губах, я не менее громко добавил «Тому отряду, который сможет остановить эту громадину телекинезом или пусть даже даром, выплачу премию в размере пяти зарплат». Следом, переводя взгляд на своих товарищей, поспешно уточнил «Вас это не касается, будем выставлять на его пути силовую стену, хрен у них что выйдет». Имея в виду своих дружинников, заключил я. Степан усмехнулся, покачав головой, Максим же никак внешне не отреагировал, лишь сосредоточенно уставился на гипопотама, пытаясь примерно вычленить вектор его движения, чтобы выполнить поставленную задачу. Я же вдобавок выпустил рой своих темно-бордовых убийц. Времени на долгие разборки с этой твари у нас не было. Впрочем, это не означало, что я собирался полностью лишать людей возможностей попробовать себя в бою с таким монстром. Главное, чтобы эта махина никого не передавила, да технику мне из строя не вывела. А то мало ли, вдруг действительно что попутало. К слову, по примеру недавнего боя с необычным для нашей планеты змеем, я быстро сориентировался в происходящем и понял, что эта тварь по происхождению своих размеров и наверняка умений будет схоже с тем, что мы видели вчера ночью. Неудивительно, что все попытки блокировать уже заметно приблизившегося к нам бегемота у моих людей осыпались прахом. Эта глыба, будто покрытая слизью рыба, выскальзывала из неумелых рук молодого рыбака и без снижения скорости сокращала с нами последние десятки метров. Бум! Столкновение гиппопотама с выставленной на его пути силовой стеной было зрелищем забавным. Потому, как обычно, когда на твоем пути возникает какая-то преграда, ты стараешься сгруппироваться, а еще лучше сбавить скорость. Но это только если видеть эту самую преграду. В нашем же случае она возникла перед монстром неожиданно, отчего тот довольно неловко вписался в препятствие своей массивной челюстью и следом же завалился на бок. Кажись, проняло тварюшку, неудачно врезался. Пользуясь случаем, бойцы стали осыпать бегемота буйством разномастных стихийных атак. Но очень быстро стало ясно, что наш гость ко всей этой иллюминации относился совершенно индифферентно. В этот момент я укрепился в выводе, что оба попавшихся на монстра обладали барьером, немного похожим на тот, что есть у одаренных людей. По крайней мере, чтобы наконец добить змея, Степану пришлось запустить несколько огненных шаров ему прямо в пасть. Прожить шкуру тварис, насколько ему не удалось. Удивительная хрень, если честно. «Лех, отдай я!» Увидев, что облако моих светлячков устремилось к туше пытавшегося прийти в себя бегемота, задумчиво произнес Максим. «Ну... хорошо». Кивнул я, останавливая рой. Максим тут же шагнул навстречу к бегемоту-переростку в паре десятков метров от нас и выставил перед собой левую руку. Спустя пару мгновений в морду раскрывшей пасть твари сорвалась струя сжатого воздуха, мгновенно пронзившая ее изнутри. В целом, в бою против одаренного такого уровня этому монстру, конечно, выйти победителем было никак нельзя. Несмотря на его гигантские размеры, невероятное умение выскальзывать из телекинетических захватов и все тот же щит, мы очень быстро нашли нужный рецепт. Всего-то и нужно было оградить животное силовыми стенами, а затем, воспользовавшись моментом, когда тварь откроет пасть, засадить туда чем-нибудь наиболее убойным из своего арсенала. У Максима это всегда была едва заметная глазу воздушная пика, сжатой силой воли в воздух, приправленный даром мага. Концентрированный выброс, направленный по прямой траектории, уже на уровне учителя пробивал металл толщиной в 2 мм. Когда товарищ вошел в ранг мастера, такие атаки уже не могли сдержать защитные плиты в армейских бронежилетах, даже несколько подряд. «Сейчас...» «Сейчас трудно сказать, испытаний мы не проводили». Да и самовладение стихией у него вышло на совсем иной уровень. Максим выдал чуть ли не целый вихрь устремившихся в сторону гипопотама пик или клинков, кто уж там разберет. И судя по тому, как харкала кровью, заваливавшаяся на бок тварь, в пасти у нее случилась настоящая мясорубка. Заново на свои лапы монстр после такого уже не встал. Но... «Подрос, пацан, чего уж скажешь!» Почесав затылок, наиграно учительским тоном начал Степан. «Думаю, теперь не страшно с тобой в разлом на охоту пойти, элитников окучивать до да камни добывать». «Ой, ну скажешь тоже!» — подыграл Максим, смущенно махнув рукой. «А что? На свадьбу-то надо как-то зарабатывать. Тебе еще выкуп платить. лёха вон планку до небес задрал». «Даже и не мечтай, что дядя Серёжа тебе дочь Дарм отдаст!» «Разберёмся с выкупом! Не переживай, Макс!» — усмехнулся я. Приятно в эту минуту было смотреть на святогора Дядя довольно улыбался, зависнув и наблюдая за происходящим зрелищем. «Что тут скажешь? Отрадно, когда видишь рост своих учеников!» Впрочем, его лицо тут же вновь стало строгим и серьёзным. Пошел раздавать нагоня и дружине за то, что те едва не сорвались со своих мест, чтобы поглазеть на почившего бегемота. И, как оказалось, не зря. Именно в этот момент со стороны опушки джунглей послышались первые взрывы. Работали с буросы наших дрончиков Еще через пару десятков секунд стала включаться в работу и остальная техника. Бам! Бух-бух-бух-бам! «Прикройте танки и антиграф», – произнес я для друзей. Если с их стороны появится сильный маг, он попытается бронетехнику уничтожить или как минимум вывести из строя. «Не успели», – вздохнув, качнул головой Стёпа, очевидно имея в виду нашу основную задачу, с которой мы сюда прибыли. «Не успели», – вынужден был согласиться я. Теперь придется делать все то же самое, но под гнетом атак гуталиновых дикарей. Хотя, прямо уж дикарями их называть стоило бы переставать. Как и было заявлено ранее устами допрошенного, с помощью рикса плененного африканца, нарисовавшиеся перед нами этим утром племя, не являлось настоящим. Ну, то есть, не дикие они. Это была, скажем так, замаскированная дозорная группа, в задаче которой входило наблюдение за указанным периметром, а также его охрана. Впрочем, особенно сильных магов среди них, конечно же, не было. Кого из них заставишь на регулярной основе жить в подобных дебрях? Но оно, собственно, и не требовалось. Главной задачей дежурного отряда было отправить тревожный сигнал наверх, и все нужные средства связи у племени дикарей на это имелись. Так что сейчас на нас наступали уже не только те туземцы в набедренных повязках, которых мы не так давно без особого труда обезоружили и прижали к земле, но и вызванное ими подкрепление. Как так быстро успели добраться? Вероятно, вертолетами. А может и на машинах. Но в это уже верилось хуже. Мысленно возвращаясь на несколько часов назад, я, признаться, пожалел, что не уничтожил всех встреченных нами аборигенов. Этого точно требовала военная наука. Диверсанты не имеют права оставлять свидетелей своего движения. Но я тупо облажался. Даже как-то мысль в голову не пришла убивать людей без нужды. А она была. Тем более, что сейчас это все равно придется сделать. Ладно, черт с ними. Есть дела поважнее. Анализом заниматься будет время потом. Дядя! Я приказал переправить сюда несколько комплексов ПВО. Будем закрывать ими небо, чтобы осложнить переброску подкрепления. Иначе скоро здесь будет не вздохнуть от количества одаренных высших рангов. Сам как надо расставишь. Принял. Лодка в пути. Уже подгоняют к особняку. На заднем дворе моего дома уже как несколько минут был открыт портал, в который периодически туда-сюда снова бойцы моей новосозданной дружины, а также бесы. «Господин!» — нарушил покой в моей голове один из оставленных в Москве демонов. «Император нашел нам маговоды, уже возле особняка. Прикажете провести?» «Нашел?» — удивленно уточнил я. «И кого же?» «Признаться, я на такой расклад даже и не надеялся. Кто попал, нам здесь точно не подойдет. Даже на территорию дома не пущу». Нефиг лишние глаза внутрь пускать. Нужен сильный одарённый. Кто сто процентов решит поставленную задачу? Минимум в ранге гроссмастера, а лучше... Князь Черкасов, господин. Коротко ответил без поставив меня в ещё больший тупик. Ну, проводи. Да уж, помог, конечно, мне Владимир Анатольевич. Что, не было при дворе кого-нибудь другого? мысленно проворчал я. «Не то, чтобы мы с Черкасовым враждовали, нет, мы даже представлены друг другу официально не были, если мне память не изменяет. Впрочем, я был хорошо знаком с его обеими дочерями. А также, хоть это и было очень давно, помнил, что он одной из них строго-настрого запретил иметь со мной какое-либо общение. Да, сейчас оно, конечно, все к лучшему». «Я рад, что судьба связала меня именно с Алисой, но осадочек неприятный все равно остался. Это из тех ощущений, когда ты однозначно понимаешь и ощущаешь, что человек к тебе предвзято и негативно относится, и волей-неволей начинаешь испытывать к нему то же самое. Что ж, вот и настало время познакомиться, князь Черкасов».